Глава 6 Легенда синих солнц. Из каюты госпиталя вышли врач Лума Ласви и биолог Эон Тау. Эрк-Нур рванулся вперед. Низа? Жива, но умирает. Пока нет. Находится в жестком параличе. Захвачены все стволы спинного мозга, парасимпатическая система, ассоциативные центры и центры чувств. Дыхание чрезвычайно замедленно но равномерно. Сердце работает один удар в 100 секунд. Это не смерть, но полный коллапс, который может длиться неопределенное время. Сознание и мучения исключены? Исключены. Абсолютно. Взгляд начальника был требователен и остр, но врач не смутилась. Абсолютно. Эркноур вопросительно посмотрел на биолога. Тот утвердительно кивнул. «Что думаете делать?» «Поддерживать в равномерной температуре, абсолютном покое, слабом свете. Если коллапс не будет прогрессировать, то не все ли равно, сон, пусть до земли. Тогда в институт нервных токов. Поражение нанесено каким-то видом тока. Скафандр оказался пробитым в трех местах. Хорошо, что она почти не дышала. Я заметил отверстие и залепил их своим пластырем», — сказал биолог. Эрк Норр с безмолвной благодарностью пожал ему руку выше локтя. «Только начала Лума, лучше поскорее уйти от повышенной тяжести. И в то же время опасно не столько ускорение отлета, сколько возвращение к нормальной силе тяжести. Понимаю, вы боитесь, что пульс еще более замедлится». Но ведь это не маятник, ускоряющий свои качания в усиленном гравитационном поле. Ритм импульсов организма подчиняется, в общем, тем же законам. Если удары сердца замедлятся хотя бы вдвое, 200 секунд, тогда кровоснабжение мозга станет недостаточным, и... Эркнор задумался так глубоко, что забыл об окружающих, очнулся и глубоко вздохнул. Его сотрудники терпеливо ждали... «Нет ли выхода в том, чтобы подвергнуть организм повышенному давлению в обогащенной кислородом атмосфере?» – осторожно спросил начальник. И уже по довольным улыбкам Лумы Ласви и Эона Тала понял, что мысль правильна. «Насытить кровь газом при большом парциальном давлении замечательно. Конечно, мы примем меры против тромбоза, и тогда пусть один удар в 200 секунд потом выровняется». И он показал крупные белые зубы под черными усами, и сразу его суровое лицо стало молодым и бесшабашно веселым. «Организм останется бессознательным, но живым», — облегченно сказала Лума. «Мы пойдем готовить камеру. Я хочу использовать большую силиколовую витрину, взятую для Зирды. Туда поместится плавающее кресло, которое мы превратим в постель на время отлета. После снятия ускорения устроим низу окончательно». Как только приготовитесь, сообщите в пост. Мы не станем задерживаться лишней минуты. Довольны тьмы и тяжести черного мира. Люди заспешили в разные отсеки корабля, как кто мог, борясь с гнетом черной планеты. По бедной мелодии загремели сигналы отлета. С еще никогда не испытанным чувством полного и отрешенного облегчения... люди погружались в мягкие объятия посадочных кресел. Но взлет с тяжелой планеты – это трудное и опасное дело. Ускорение для отрыва корабля находилось на пределе человеческой выносливости, и ошибка пилота могла привести к общей гибели. С сокрушительным ревом планетарных двигателей Эркноур повел звездолёт по касательной к горизонту. «Рычаги гидравлических кресел вдавливались все глубже под нарастающей тяжестью. Вот-вот рычаги дойдут до упора, и тогда под прессом ускорения, как на наковальне, изломятся хрупкие человеческие кости. Руки начальника экспедиции, лежавшие на кнопках приборов, стали неподъемно тяжелыми». Но сильные пальцы работали, и тантра, описывая гигантскую пологую дугу, поднималась все выше из густой тьмы к прозрачной черноте бесконечности. Эркнор не отрывал глаз от красной полосы горизонтального уравнителя. Она качалась в неустойчивом равновесии, показывая, что корабль готов перейти из подъема на спуск по дуге падения. Тяжкая планета еще не выпустила тантру из своего плена. Эрк-Нор решил включить аномизонные моторы, способные поднять звездолёт с любой планеты. Звенящая вибрация заставила содрогнуться корабль. Красная полоса поднялась на десяток миллиметров от линии нуля. Ещё немного. Сквозь перископ верхнего обзора корпуса начальник экспедиции увидел, как тантра покрылась тонким слоем голубоватого пламени, медленно стекавшим к корме корабля. Атмосфера пробита. В пустоте пространства, по закону сверхпроводимости, остаточные электротоки струились прямо по корпусу корабля. Звезды опять заострились сиглами, и «Тантра», освободившись, улетала все дальше от грозной планеты». С каждой секундой уменьшалось бремя тяготения. Легче и легче становилось тело. Запел аппарат искусственной гравитации, и его обычное земное напряжение после бесконечных дней жизни под прессом черной планеты показалось неописуемо малым. Люди вскочили с кресел. Ингрид, Лума и Эон выделывали труднейшие па фантастического танца. Но скоро пришла неизбежная реакция — и большая часть экипажа погрузилась в короткий сон временного отдыха. Бодрствовали только Эрк-Нор, Пеллин, Пурхис и Лума-Ласве. Следовало рассчитать временный курс звездолета и, описав гигантскую дугу, перпендикулярную к плоскости обращения всей системы звезд Т, миновать ее ледяной и метеоритный пояса. После этого можно было разогнать корабль до нормальной субсветовой скорости и приступить к длительной работе определения истинного курса. Врач наблюдала за состоянием низы после взлета и возвращения к нормальной для землянина силе тяжести. Вскоре ей удалось успокоить всех сообщением, что паузы между ударами пульса равны 110 секундам. При повышении кислородного режима это не было гибелью. «Лума Ласви» предполагала обратиться к тератрону, электронному возбудителю деятельности сердца – и нейросекреторным стимуляторам. 55 часов ныли стены корабля от вибрации аномизонных моторов, пока счетчики не показали скорости в 970 миллионов километров в час – близко к пределу безопасности. Расстояние от железной звезды за земные сутки увеличивалось больше, чем на 20 миллиардов километров. Трудно передать облегчение, испытывавшееся всеми 13 путешественниками после тяжелых испытаний убитой планеты, погибшего Альграба и, наконец, ужасного Черного Солнца. Радость освобождения оказалась неполной. 14-й член экипажа «Юная Низа недвижно лежала в полусне полусмерти в отгороженном отделении госпитальной каюты. Пять женщин корабля Ингрид, Лума, второй электронный инженер, геолог и учительница ритмической гимнастики Ионы Мар, исполнявшая еще обязанности распределителя питания, воздушного оператора и коллектора научных материалов, собрались, словно на древний похоронный обряд. Тело низы, полностью освобожденные от одежды, промытые специальными растворами ТМ и АС, уложили на толстом ковре, сшитом вручную, из мягчайших губок Средиземного моря. Ковер поместили на воздушный матрац, заключили в круглый купол из розоватого силикола. Точный прибор термобар-оксистат мог годами поддерживать нужную температуру, давление и режим воздуха внутри толстого колпака. Мягкие резиновые выступы удерживали Низу в одном положении, изменять которое врач Лума Ласви собиралась один раз в месяц. Больше всего следовало опасаться омертвевших пролежней, возможных при абсолютной неподвижности. Поэтому Лума решила установить надзор за телом Низы и отказалась на первый год-два предстоящего пути от продолжительного сна — Каталептическое состояние Низа не проходило. Единственное, чего удалось добиться Луми-Ласви, это учащение пульса до удара в минуту. Как ни мало было такое достижение, оно позволяло устранить вредное для легких насыщение кислородом.